Глава 23. Моё сердце яростно бьётся о грудную клетку, словно голодный тигр, пытающийся выбраться наружу. Поверить не могу, что мне удалось. Я и впрямь здесь. Я нашла их. Я паркую машину прямо за небольшими кустами на полосе газона на краю проезда. Я почти не слышу жужжания мотора за звуками собственного шумного дыхания. Я ехала за ними через полстраны. Она не заметила, что все это время я сидела у нее на хвосте всего в паре автомобилей. Несколько раз я храбро проскакивала прямо за ней, и мне приходилось бороться с собой, чтобы не выжать педаль газа в пол и не сбросить ее с дороги. Я бы этого не сделала, разумеется, ведь на заднем сидении ее машины сидят мои дети. Но я была настолько разъярена, что дети – единственное, что ее спасло». «Я сижу в одиночестве в темноте, выглядывая за руля и стараясь разглядеть как можно больше в просветах между живой изгородью». Николь открывает заднюю дверь автомобиля и снимает спящую Кэти сиденье. В своей большой пушистой шубке она походит на милого мохнатого плюшевого мишку. Ее небольшое тельце сворачивается клубочком, а крошечная головка покоится на плече Николь. Бобби радостно выпрыгивает из машины следом за ними. Он тянет свою ручку в перчатке, чтобы взять Николь за руку. И все трое, тесно прижавшись друг к другу, бредут в прекрасный дом, который я никогда раньше не видела. Идеальное маленькое семейство. Вот только это не семья Николь. Это моя семья. Николь – воровка. И она украла мою самую большую ценность – моих детей. Я быстро ныряю вниз и съеживаюсь на сиденье, когда мимо проезжает машина Марка. «На подъездной дорожке есть место только для одного авто, и его уже занимает небольшой хэтчбэк Николь. Я понимаю, что сглупила, припарковавшись там, где мог бы поместиться второй семейный автомобиль. Марку приходится парковаться ниже по улице, но он идёт обратно ко мне. Очевидно, он намерен посмотреть, что за машина посмела занять его обычное место для парковки. Чёрт, чёрт, чёрт, ещё несколько шагов, и он точно узнает мою машину». К счастью, что-то его внезапно отвлекает, и он бросается к дому. Бобби упал с крыльца и громко плачет. «Я хватаюсь за ручку дверцы, и мне хочется открыть ее, подбежать к нему, схватить и вытереть его слезы. Но я не могу выдать себя. Они не должны узнать, что я здесь. Не сейчас». Марк заключает Бобби в объятия, крепко прижимает к себе, и Бобби перестает плакать. Марк наклоняется вперед и целует Николь в щеку. Идеальная семья, как с картинки, заходит внутрь и закрывает за собой входную дверь. Я распахиваю дверь машины и едва успеваю высунуть голову наружу, прежде чем меня вырвет. Мне с трудом удается заставить конечности сотрудничать со мной. Пальцы дрожат, пока я ковыряюсь с ремнем безопасности. В них едва ли хватит сил, чтобы отстегнуть его. Мои ватные ноги неловко дрожат, когда я в конце концов заставляю себя вылезти из машины». Я мельком замечаю свое отражение в боковом зеркале. На мне слишком большие брюки цвета хаки и армейская куртка, хэллоуинский костюм Адама, который я взяла без спросу. Ходить в таком виде, наверное, уже слишком, но я должна убедиться, что меня не увидят. Если я хочу вернуть детей, миссия требует военной точности. Я должна оставаться невидимой. Я встаю на четвереньке и, прячась в тени авто, начинаю красться вдоль изгороди. Холод бетонной дорожки обжигает колени, когда я медленно ползу вперед. «Вы что-то потеряли?» – раздается голос с другой стороны дороги, когда я добираюсь до ворот. Я оборачиваюсь и обнаруживаю старика, который высовывается из окна верхнего этажа дома напротив. Я игнорирую его в надежде, что он вскоре потеряет интерес. «Нужна помощь, милая?» – спрашивает он. Я качаю головой. Он продолжает кричать мне. Я понимаю, что если он не заткнется, мне придется отказаться от плана. николи Марк точно его услышат и выйдут, чтобы выяснить, в чем дело. Старик путает мне все карты. «Все в порядке, отвали!» – рявкаю я. Он ретируется, будто мой голос выводит его из строя, словно снайпер. Я с облегчением вздыхаю. Но лишь ненадолго. Старик наверняка ушел звонить копам, чтобы заявить о ненормальной, рыскающей по району. Нужно торопиться еще сильнее. Входная дверь неожиданно открывается, и я в панике бросаюсь за угол, чтобы спрятаться. Я гляжу на часы. По моим расчетам, Марк должен уйти на кикбоксинг только через 15 минут. Но я забыла просчитать то, что от его нового дома до зала расстояние больше. «Пока-пока!» – мило щебечет Бобби из открытой двери. Марк машет, удаляясь от дома. Николь внезапно появляется у Бобби за спиной. «Уф!» «Я недолго», – обещает Марк. «Не торопись. Постарайся хорошо провести время, ладно?» – улыбаюсь, произносит Николь. «Спасибо, Ники», – лучезарно улыбается Марк. «Что бы я без тебя делал?» «Это мой шанс. Николь одна, с детьми. Победа будет за мной. Я спасу детей. Если только мне удастся хоть немного успокоить свой чересчур быстро бьющееся сердце, я сумею вернуть свою семью. Темно, хоть глаз выколи, и до ужаса тихо». Но я продолжаю красться вдоль лужайки в заднюю часть дома. Она выходит на большое поле для гольфа. Никто не играет в такой поздний час, с благодарностью думаю я. Здесь меня никто не увидит. А если меня никто не увидит, никто не сможет помочь Николь, если она попытается меня остановить. Свет в кухне горит ярко, отчего на земле в саду образуется тусклый квадрат приглушенного света размером с окно. Я стараюсь не выходить на свет». «Жалюзи подняты, и я четко вижу все, что происходит внутри». Николь стоит по другую сторону стола и готовит ужин. Бобби сидит за столом и увлеченно раскрашивает что-то. Время от времени он спрыгивает со стула и несет раскраску Николь, чтобы получить ее одобрение относительно шедевра в процессе создания. Она игнорирует его и продолжает рубить морковку. «Я бы ни за что не стала так делать. Кэти я не вижу» но подозреваю, что она спит в своей колыбельке в какой-нибудь тихой комнате. Я наблюдаю за ними так долго, что влажные пятна у меня на коленях от долгого стояния на траве начинают твердеть, превращаясь в ледяную корку. Кончики пальцев онемели от холодного ветра, и я их не чувствую. Но изнутри меня переполняет великолепное тепло. Я смотрю, как улыбается Бобби. Хотела бы я, чтобы этот миг длился вечно. Но я знаю, если мне удастся привести в исполнение план, вся моя жизнь будет наполнена такими моментами. Разница лишь в том, что я буду стоять по ту сторону окна, а Николь – снаружи, на холоде. Я распластываюсь на покрытой изморозью траве. Холод впивается мне в почки, но я игнорирую боль. Я вытягиваюсь, плотно прижав руки к бокам и сдвинув ноги вместе. Я ложусь вдоль границы яркого пятна на земле, Считаю от пяти до нуля и одним резким движением перекатываюсь на ту сторону светлого пятна. Я встаю и некоторое время стою очень тихо. Я чувствую, как сердце пульсирует в горле. Ноги подкашиваются, как будто сзади по ним ударил шар маятник, и я жду, затаив дыхание. Задняя дверь не открывается. Николь меня не видела. Я незаметно оказываюсь еще на шаг ближе. Я смахиваю остатки влаги, которая собралась на одежде, пока я лежала на траве. Меня жутко трясёт, и приходится держать рот полуоткрытым, чтобы избежать шума стучащих друг от друга зубов. Сбивающая с толку комбинация нервов и холода пробирает меня до костей. Я изо всех сил стараюсь игнорировать это и продолжаю пробираться к задней двери. Я целую вечность пытаюсь открыть её так, чтобы она не заскрипела. В доме восхитительно тепло. И я вздыхаю, когда мои конечности пытаются вернуть себе чувствительность. Я все еще одна, но меня переполняет чувство надвигающегося конфликта. Я на миг задерживаюсь в кладовке, чтобы взять себя в руки. Счастливые глаза, раздающиеся внутри, дразнят меня. Они смеются и шутят, находясь в блаженном неведении относительно моего тайного присутствия. Я вырываюсь из двери, ведущей из кладовки на кухню. Ноги тянут меня вперед. Но голова ревёт, что нужно возвращаться. Даже мой собственный разум осознает, что я полностью утратила контроль над собой. Николь громко кричит, становясь белой, как полотно. Ее пронзительный крик пугает Бобби, и он ударяется в слезы. Кэти, увлеченно игравшая на циновке в смежной гостиной, впадает в истерику. Слишком много шума. Это не входило в мой план. Я пугаю их, но оно того стоит. Оно того стоит. «О боже, Лаура!» – кричит Николь. «Ты до смерти меня напугала!» «Прости», – говорю я, – «я не хотела тебя пугать». Отчасти это правда. Я знала, что если подберусь к ней так внезапно, это ее напугают. Но моей целью было лишь пробраться в дом. Если я и напугала ее в процессе, это была неизбежная необходимость. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает она, с трудом складывая слова в предложение. «Мне кажется, ответ очевиден», – отрезаю я. Бобби выпрыгивает из-за стола и несется к Николь. Он прячет лицо в ткани ее джинсов и отказывается смотреть на меня. Она не успокаивает его, но я подозреваю, что это потому, что она знает, что это вызовет у меня ревность. «Я думала, ты в больнице?» – говорит Николь. «Я была там», – признаю я. «Как ты вышла?» «Я была в больнице, Николь, не в тюрьме». «Я была не в тюрьме, но и в больнице я находилась не по собственной воле». «Доктор Хэммонд, этот ублюдок, запер меня в изоляторе для психов и отказывался выпускать, пока я не признаю, что у меня проблемы. Я бы ни за что это не признала. Как можно признать то, чего у тебя нет? И чем бы они меня ни накачивали, это тоже не заставит меня говорить. Я каждый день говорила доктору, что Марк и Николь пытаются меня подставить, но он мне не верил. И я знаю, что здесь замешаны большие деньги. Я собственными глазами видела, как Марк выписывает чеки». «Доктор Хеммонд не мой доктор. Он прихвостень Марка и чертов надзиратель. «Ты напугала меня до полусмерти, так подкравшись», – повторяет Николь. Она все еще напугана, но теперь в ее голосе слышны нотки злости. «Марк в душе. Хочешь его подождать?» Я гляжу на нее. Она лжет, совершенно не напрягаясь. За это я ненавижу ее еще сильнее. «Нет, не в душе!» – кричу я. «Я видела, как он ушел». Николь в ужасе отшатывается. Я не могу сдержать садистской улыбки, в которую искривляются мои губы. Николь боится того, что я могу сделать, зная, что Марка нет рядом, чтобы ее защитить. Впервые у меня есть преимущество, и мне чертовски нравится, что я при этом чувствую. «Что ж, он может вернуться домой в любую минуту», – юлит она. «Нет, не может», – ору я. «Сегодня среда, а по средам он ходит в спортзал». Бобби снова начинает плакать, и я тут же меняю он «Все в порядке, милый. Мамочка не злится на тебя», – убеждаю его я. Я тянусь, чтобы взять его за руку, но он в страхе отпрыгивает и отходит от меня подальше. «Лаура, прошу, прекрати нести этот бред. Ты меня пугаешь». Я отвожу взгляд от миленького личика Бобби и рычу на Николь. Это предупреждение, чтобы она не вздумала связываться со мной. Она отступает на шаг назад, значит, поняла намек. «Я злюсь на Николь», – объясняю я Бобби. «Она очень непослушная девочка». «Она хорошая девочка», – кричит Бобби. «Я тебя ненавижу, уходи!» Он больно пинает меня в голень и убегает прятаться в гостиную. Смертельно бледная Николь ведет себя очень тихо. Она явно боится того, как я могу отреагировать на выходку Бобби. Реакция Бобби причиняет мне огромную боль. И я знаю, что это потому, что Николь отравила его невинный разум. «Прошу, не трогай меня», – умоляет Николь, пятясь и отступая на противоположную сторону стола. Николь трахается с моим мужем и пытается заменить мать моим детям. Она стерла мою личность и заполнила брешь собой, доводя меня почти до безумия. Но больше всего меня ранят эти четыре простых слова. Она произнесла их с таким искренним беспокойством в голосе. «Она правда считает меня чудовищем? Или же она эксперт по обратной психологии?» Я совершенно сбита с толку. От дверцы духовки отражается блеск стали из-за спины Николь, указывая на то, что она крепко сжимает в руке огромный кухонный нож. Я понимаю, в какую опасную ситуацию сама себя поставила. Чудовище здесь не я. Я вторглась в ее дом, и все, что она теперь сделает, будет расценено как самозащита. Я тянусь за единственным острым предметом, находящимся в поле моего зрения, и достаю мясницкий нож из открытого выдвижного ящика сбоку от меня. Николь проигрывает в битве за то, чтобы сохранить спокойствие, и начинает кричать и плакать. «Ты и впрямь сошла с ума!» – кричит она. Я киваю. В тот миг я и сама это чувствую. Я сошла с ума от гнева, обиды и горечи. «Если и так, – говорю я, – то по твоей вине». «Я знаю, и мне очень-очень жаль», – произносит она, повесив голову от стыда. «Ты сможешь когда-нибудь меня простить?» «Нет», – отвечаю я, не раздумывая. «Нет, я никогда не смогу тебя простить. Никогда». Эмоции внутри меня сменяются так быстро, что приходится бороться с собой, чтобы понять, что я чувствую. Единственное, что неизменно, – это ненависть к Николь. Я никогда не смогу избавиться от этого чувства. «Марк!» – улыбается Николь, фокусируя взгляд за моей спиной. Я разворачиваюсь лицом к мужу, но обнаруживаю лишь пустое место. Я чувствую острую боль в затылке. Свет и звуки меркнут у меня в голове. Я постепенно теряю сознание, понятия не имея, что сделала со мной Николь. Возможно, я умираю.